Короткие рассказы для детей. История, пятьдесят пятая. Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством и заботами житейскими. Евангелие от Луки, 21 глава, 34 стих. Если люди едят больше необходимого, то про них говорят, что они занимаются обжорством. Объедение отражается на нашем здоровье. Повреждаются сердце, печень, кишечник и другие органы, потому что им приходится работать с перегрузкой. Многие люди мучаются болями в руках, ногах или головными болями только потому, что они слишком много едят. Часто даже дети заболевают сахарным диабетом из-за объедения. Я знаю одного человека, который за завтраком съедал 13 яиц и целый ряд булочек. Другой съедал в обед две курицы, тарелку холодца, большой кусок колбасы и большое количество картошки и пирожных. Он весил больше 100 килограмм, а был еще очень молод. А один из моих товарищей по работе, если его приглашали на свадьбу, мог съесть два с половиной килограмма мяса. Тот, кто ест с такой жадностью, обязательно заболеет. Когда мне было 12 лет, я жил в одном лагере в Польше, потому что Берлин тогда часто бомбили, и многие дома были разрушены. Нас было в лагере около десяти тысяч человек. Однажды во время обеда мы поспорили, кто съест больше всех кнедлей, шариков из картофельного пюре. Тот и получит на ужин всю колбасу от десяти детей. Я выиграл спор, потому что съел двенадцать кнедлей. Но это было небезопасно. Мой желудок был так набит, что я потом мучился от болей. Я не мог смеяться, потому что у меня, наверное, живот лопнул бы. Даже дышать было больно. Вот такими глупостями иногда занимаются дети, если с ними нет родителей. Так же бывает и с пьяницами. Однажды вечером один пьяный пытался найти дорогу домой. Он шатался по дороге, не зная, на какой улице он находится, и громко ругался. «Я заблудился! Куда я иду?» — горланил он. Христианин, проходивший мимо, ответил ему. «Куда вы идете? Вы идете в вечную погибель, в ад!» «Правда?» — переспросил пьяный и заругался при этом. «Так нельзя говорить!» ответил христианин, «пойдемте, я проведу вас домой». В эту ночь пьяница не мог уснуть. «Это правда? Я иду в ад!» «Нет!» – кричал он, – «я не хочу в ад!» Позже этот пьяница пришел на собрание верующих. Там он молился. Бог услышал его молитву, и он стал радостным христианином. Мужчина, который привел его той ночью домой – Стал его лучшим другом. Вот такая история. А теперь мы помолимся, поблагодарим Отца Небесного за все благие дары для нашего пропитания. Никогда не будем есть или пить через меру.